Домик на два окна. Когда мы подъехали к дому губермана и вошли во двор, лицо Путилина было мрачно и темно, как и наступающая ранняя ночь. — Дело темное, дело темное, — бормотал он. Дом был опечатан. Собаки на цепи уже не было. Великий сыщик принялся за детальный осмотр двора. Он тщательно оглядел выгребную яму и собачью будку. «Смотри, доктор!» — обратился он ко мне. «Кто бы мог подумать, что евреи кормят собак костями от свиного окорока!» Путилин, улыбаясь, держал большую обглоданную кость. Потом, подняв глаза, посмотрел на забор. «Однако здоровый забор, чуть не полторы сажени в вышину». И с гвоздями наверху. Да, через такое не перескочишь. Медленно, шаг за шагом, он стал обходить его, пробуя каждую доску. «Крепко, крепко!» — шептал он. Вдруг его рука, которую он с силой надавливал на забор, провалилась, и мой друг слегка покачнулся, подавшись вперед. «Что с тобой?» — бросился я к нему. «Ничего особенного». Одна доска в заборе оказалась оторванной, смотри. Путилин нажал на доску рукой, и она совершенно свободно вылезла вперед, держась на верхних гвоздях. — А ну-ка, не пролезу ли я в это отверстие? — усмехнулся Иван Дмитриевич. — Попробую и ты. — Хотя и с трудом, но мы оба протиснулись в дыру и вскоре очутились по ту сторону забора. Перед нами было пустынное место, не то поле, не то огород, липкая густая грязь, почва, очевидно, была глинистая, покрывала все это унылое место. Мой гениальный друг низко склонился над землей, словно стараясь разглядеть, отыскать что-то. Так, так... Ты что-нибудь нашел, Иван Дмитриевич? — тихо спросил я его. — Кое-что. Ступай за мной. Мы прошли несколько десятков саженей. Вдруг он остановился и показал мне рукой на небольшой домик в два окна. — Скажи, пожалуйста, домик. Я думал, на этом пустыре нет никакого жилья. Окна темные. Интересно знать, обитаем он или нет. Великий сыщик еще ниже склонился над землей, внимательно во что-то вглядываясь. «Стой там, где стоишь!» — бросил он мне и утонул во мраке темной ночи. Дважды я заметил мелькание света от его фонаря. Прошло минут пять-десять. тревожно тоскливое чувство овладело мною. Незнакомый город. Это мрачное место, это загадочно-отвратительное убийство — «Несчастного ребенка?» «Ну вот и я». Снова раздался голос Путилина. «Таинственный домик сейчас пуст, но обитаем. Мне пришла в голову странная фантазия, доктор. Проникнуть внутрь этого жилища. Что скажешь?» «Как? В чужой дом?» «Именно. Но для чего?» «А это другой вопрос, на который я не сумею ответить тебе определенный, ибо...» «Ибо еще только зондирую почву». «Но подумай, ведь тебя могут счесть за разбойника?» «Очень может быть, но я ведь ничего у них не украду». «Однако довольно шутить. Дело в следующем. Мы должны составить маленький план. Слушай, сейчас же поезжай с моей карточкой к моему почтенному коллеге и скажи, что я прошу его отрядить с тобой двоих его агентов» для того, чтобы они продежурили часть ночи во дворе губермановского дома. На его вопрос, где я нахожусь, ответь, что ничего не знаешь. Вы втроем будете стоять близ забора. Им о проходе не звука. Лишь только ты услышишь мой сигнальный свисток, немедленно веди их через отверстие и бегите к этому домику. До свидания, доктор. А если свистка не будет? Тогда дожидайтесь моего появления. — Ах, Иван Дмитриевич, не сносить тебе буйные головушки! — в тревоге за своего великого друга воскликнул я. — Ну уж, во всяком случае, не в Минске мне ее сложить! — тихо рассмеялся он. — Прежде чем рассказать вам о том, как я с двумя агентами принимал участие в событиях этой памятной мне страшной ночи, приведу вам рассказ моего гениального друга с его слов.